Глава 46. За дверью сразу стало видно, кто здесь истинный хозяин. Судья резко сбавил высокомерный тон и подобострастно поглядывал на главного министра, спросил «Ваше зиятельство, какое ваше мнение по данному вопросу?» Драмер Дес Ваниль вместо ответа окинул меня изучающим взглядом. Я тоже воспользовался возможностью рассмотреть вблизи отца моего врага, да еще имеющего такой огромный вес в империи. Это был коренастый, рыжеволосый мужчина, хотя в чертах лица проскальзывало что-то свинховское, как и у Конрада, но его умный волевой проницательный взгляд настолько мощно гипнотизировал собеседника, что вряд ли у кого хватило бы духу пошутить. «Над внешностью главного министра, подозревая, что большинство людей терялись под напором властности и высокомерия, который драмер Дес Ваниль щедро транслировал окружающим, но я был настолько сконцентрирован на своей цели, что вместо ожидаемого впадения в смятенный трепет, хладнокровно перешел на магическое зрение и продолжил изучение». Аура драмера Д.С. Ванильева напоминала пульсирующего ежа, а вот внутри иголок проглядывалась «И так, молодой человек, наконец удостоил меня репликой главный министр, прервав мои изыскания, я еще не решил окончательно, верить вам или нет, но я слишком давно и хорошо знаю прямый, прямолинейный характер барона Мартина Д. Ружана». Его невозможно переубедить в чем-либо. Все свои выводы он делает самостоятельно и борется за них до конца. И если он разглядел в вас нечто достойное запроса, священный бархатный черток, то сегодня же вы подвергнитесь процедуре слепка личности в присутствии надлежащей комиссии. «Благодарю вас за вашу мудрость и проницательность, как можно дипломатичнее», — проговорил я. «Кем бы ни являлся драмер ДС Сваниль, но от него зависело слишком многое в империи, чтобы сейчас необдуманно продолжать проявлять бунтарство. Всегда можно успеть нажить врагов, намного сложнее не выдав своих намерений и взглядов добиться поставленной цели». «Если все пойдет, как я планирую, то мы еще не раз встретимся с его сиятельством, и мне придется с ним как-то взаимодействовать». Снова катив меня изучающим взглядом, главный министр резко развернулся к суде. «Можете объявить, что дело приостанавливается до прихода из бархатного чертога ответа на запрос. Кроме этого, сегодня же вы отправите опекуну Лэри де Гренвилле предписание» незамедлительно явиться в столицу. Цель вызова графу Маркусу де Вилану не раскрывать и по приезду велеть сразу же связаться со мной. На этом пока все. «Ваше сиятельство», — обратился я к главному министру, «прошу пересмотреть условия моего пребывания в тюрьме. В настоящее время меня содержат в камере, не соответствующей моему статусу». Даже не взглянув в мою сторону, драмер Дес Ваниль кивнул судья. «После сегодняшнего заседания поместите его в одиночную камеру в западном крыле под усиленную охрану и обеспечьте всем необходимым. Думаю, нам пора возвращаться. У меня на сегодня намечено слишком много дел государственной важности, чтобы тратить время впустую. Слушаюсь, ваше сиятельство», пригибаясь, словно преданный пес перед хозяином, залебезил судья. Но главный министр, даже не дослушав, Энергично шагнул в зал. Я вдогонку снова кинул взгляд на его ауру. Пульсирующий еж. Что-то знакомое. Ладно, потом повспоминаю. Сейчас надо сосредоточиться на других вещах. При нашем появлении зал затих. Судья прошествовал на свое место и торжественно объявил. В соответствии с процессальным уложением суд постановил. В связи вновь всплывшими обстоятельствами, направить запрос на идентификацию личности обвиняемого в бархатный чертог. До этого момента рассмотрение дела нападения на аристократа Конрада Д. Сваниля приостанавливается. Заседание считаю закрытым. В тот же день прямо в здании суда в присутствии нескольких важных и богато разодетых господ с меня сняли слепок личности, положили считывающий кристалл в прочный ящик, на небольшую подушечку и опечатали несколько раз. После этого ящик торжественно передали группе бесстрастных дренеев в бархатных одеяниях и с позолоченными рогами, которые внимательно наблюдали за процедурой. последний коротко кивнув, немедленно удалились под сок от тяжелых копыт. Одиночная камера, в которую меня поместили, хотя и оказалась небольшой, но зато опрятной и со всеми удобствами. Приняв душ, я с наслаждением улегся на чистой простыни в выданной казенной одежде. Мою старую, пропавшую нечистотами и кишащую паразитами, унесли, чтобы привести в порядок. Поразительно, насколько все в мире относительно. После ужасов преисподней даже узкая тюремная койка показалась мирайским ложем, а вскоре принесенный обед верхом кулинарного искусства. На всякий случай я просканировал магическим взглядом стены – Как и следовало ожидать, все было дошпиговано мощными охранными заклинаниями. Со всей твердостью, дав себе зарок рог борствовать до последнего, чтобы возможные враги не застали меня врасплох, я тут же бездарно провалился в сон. Так прошла неделя. Тюреемщики приносили мне еду и все необходимое, но на любые попытки завести разговор упорно отмалчивались – Безопасники больше меня не беспокоили и я даже слегка расслабился. Перед вторым заседанием суда мне предложили нового защитника. Но нет, хватит. Я уже не верю всем этим продажным судейским крысам. Тем более, что мне в камеру принесли такую гору затребованной литературы, что я теперь мог спокойно посостязаться с местными юристами в знании законов. В этот раз народу в зале набралось намного больше, да еще за окнами и входными дверьми слышался приглушенный гул. Видимо, не всем желающим хватило места, но основные действующие лица остались все те же. Тем временем прозвучал гонг, и над залом разнесся голос распорядителя. «Тишина! После второго сигнала начинается процесс. Нарушители порядка будут удалены из зала немедленно». Судья, важно поднявшись на трибуну и грофлух молотком по специальной дощечке, на столе объявил «Сейчас в рамках основного дела о нападении на аристократа будет рассмотрено дело об установлении личности обвиняемого. В день предыдущего заседания в присутствии комиссии и священнослужителей из бархатного чертога был снят слепок личности обвиняемого и направлен в святилище». С минуты на минуту мы ожидаем прибытия хранителя с вердиктом. Прошу сохранять тишину. На всякий случай я обязан задать вопрос обвиняемому. Не желает ли он изменить свои показания? Нет, твердо ответил я. Все сказанное мною прежде абсолютная правда. Я потомственный аристократ Лэри Тимуан Алистер де Гренвиль, имеющий права на наследование титула и герцогства Гренвиль. «Хорошо!» – кивнул судья. «Тем временем я начал рассматривать противоположную трибуну. Конрад сидел бледный, сжав губы и устребив взгляд в сторону. Главный министр олицетворял холоднокровное величие. Их защитники деловито перекладывали бумаги. Спустя несколько минут распорядитель процесса объявил. Прибыла делегация из Бархатного чертога. Прошу провести делегацию в зал», – провозгласил судья. Раздался цокот копыт, и в зале появились дренеи в бархатных одеяниях. Среди них выделялся один с наиболее украшенными золотом толстыми рогами. Он важно процокал на центральную трибуну и положил перед собой печатанный ящичек. Зал замер. «Властью данный нам верховным волхвом бархатного чертога», — возвестил дреней. Перед лицом богов Прави, Нави, Яви торжественно клянемся, что запрос суда об установлении личности человека произведен максимально точно и бесстрастно. Результат помещен в данный ковчег и опечатан в присутствии независимой комиссии. Сейчас мною будут скрыты печати и оглашен результат». Дреней свел ладони, и между ними заискрилась радуга. Направь ее на ящик, он произвел ряд манипуляций, и крышка со звоном сдвинулась в сторону. Все затаили дыхание. Дреней достал кристаллы свиток. Развернув последний, он зачитал содержимое всем присутствующим. «Настоящий документ составлен в присутствии», — далее шел перечень лиц, — «и гласит следующее». 19 лет назад, сразу после рождения старшего сына герцога Мерсо валентину Демиуса де Гренвиля в присутствии надлежащей комиссии, был снят слепок личности с милорда Лэри Тимуана Алистера де Гренвиля. В связи с важностью вышеозначенных особ, через два года был снят повторный слепок личности, который оказался идентичным первому. Все это свидетельствует о предельной точности исходного слепка. Неделю назад был сделан слепок с лица, по мнению суда, в настоящее время находящегося на этой трибуне, Дреней указал мою сторону. На всякий случай я обязан сравнить данные кристалла, на который неделю назад был записан слепок, с представленным лицом. Дрней подошел ко мне и приложил кристалл, потом вернулся на центральную трибуну и объявил. «Все верно, именно с данного лица был сделан слепок. Итак, объявляю результат исследования». В зале наступила такая тишина, что было слышно, как тикают часы на стене над судьей. Дрней же продолжил. сегодня дня и числа». Священнослужители «Бархатного чертога» подтверждают, что означенное лицо является милордом Лерри Тимуаном Алистером де Гренвилем. Что тут началось? Публика повскакивала с мест. Многие зааплодировали. Девушки, которые в прошлый раз зашуршали плакатами, начали бросать цветы в мою сторону, в моей трибуны. Причем так активно, что я еле увернулся от парочки особо тяжелых букетов. Судья сначала долго орал, призывая к тишине, бил молотком об стол, потом устало махнул рукой и откинулся в кресле. Когда наконец все успокоились, судья объявил. «Суд удаляется для вынесения решения по делу». Он нырнул в свою комнату, а вслед за ним направился главный министр. «Уж не знаю, о чем они говорили на этот раз», Но вскоре судья вернулся и огласил, в связи с делом об установлении личности обвиняемого было доказано, что он является потомственным аристократом Лерри Тимуаном Алистером де Гринвилем, в соответствии с действующим законодательством, в частности со статьей 205 Имперской Декларации «Мелкие стычки между аристократами, которые...» не привели к тяжелому увечию или смерти, не являются преступлением и могут быть разрешены за счет примирения сторон. Милорд Лэри де Гринвиль, желаете ли вы попросить возможности примирения с господином Конрадом де Сванилем? Так, намек понятен. Сейчас глупо было бы разыгрывать гордыню, поэтому я встал и заявил, «Да, я выражаю желание примириться». С Конрадом де Сванилем. Господин Конрад Д. Сваниль, принимаете ли вы предложение о примирении? Мой враг чуть не взорвался от злости, но его отец кинул такой грозный взгляд, что сынок, в испуге втянув рыжую свинуховскую голову в плечи, ответил согласием. По древнему обычаю попрошу закрепить примирение сторон дружеским рукопожатием, объявил судья. Мы вышли в центр зала и с такой силой сжали руки, что чуть пальцы не переломали. Думаю, мы бы с большим удовольствием придушили друг друга, но вместо этого развернулись к публике и даже сумели выдавить подобие улыбок. Ух, в тяжелом бою было легче. Зал встретил этот спектакль новыми аплодисментами. После того, как мы с Конрадом разошлись по трибунам, судья торжественно объявил, В связи с со отсутствием состав преступления и примирением сторон суд постановил считать дело закрытым. Также суд считает необходимым еще раз предупредить, что во избежание подобных досадных недоразумений все вопросы лучше решать путем мирных переговоров. Особенно это касается нашей славной, но горячей молодежи. Также напоминаем, что всем подданным империи Мендос «Надлежит строго соблюдать сословные разграничения, ибо, что дозволено аристократам, не дозволено простолюдинам. Подрывать устои общества мы никому не позволим. Объявляю процесс завершенным». «Ну что, Денис?» «О, теперь уже Лэри. Выпьем за тебя?» – провозгласил Тос Петер, и мы дружно подняли бокалы. Для того, чтобы отметить мой выход на свободу, мы сперва отправились в небольшой, но весьма уютный ресторанчик. Следом набилось столько народу, что яблоку негде было упасть. Я даже не знал, что пользуюсь такой бешеной популярностью. Каждый хотел непременно выпить с юным сыном могущественного герцога и лучшим студентом академии. Судя по тостам, теперь я гордость и надежда империи Мендес, гений, который еще не знал этот мир». «Великий маг», «Нереальный красавчик» и прочее, прочее, прочее. Девчонки напропалую флиртовали, а особенно смелые пытались напроситься на свидание, подсовывая мне записочки. В итоге мне надоело эта суета, и под конец вечера наша компания потихоньку сбежала. По дороге ко мне Инвар Виль отдал распоряжение своим помощникам закупить все для вечеринки, И мы, нагруженные тяжелыми корзинами с едой и выпивкой, шумные и счастливые, ввалились в гостиную. Правда, мой дом был еще не до конца приведен в порядок после обысков, устроенных за время моего пребывания в тюрьме. Но самое главное, схрон на чердаке, где находится гримуар из разрушенного загородного особняка, остался незамеченным. И вот теперь мы сидели, болтали и провозглашали тосты. «Хочу выпить за друзей!» — объявил я следующий тост. «Если бы вы не устроили процесс, гнить бы мне до сих пор преисподней или топтать поля загробной нави. Надо в первую очередь поблагодарить эту юную леди». Январ подмигнул и указал на засмущавшуюся Лорейну. «Она, словно героиня приключенческих романов», вырвалась из-под домашнего ареста, связав шелковые простыни и отважно спустившись по ним из окна. Я чуть дара речи не лишился, увидев ее поздно ночью на своем пороге. Ну а дальше дело техники. Я задействовал все свои связи, а твои студенческие друзья тем временем подняли на уши всю академию. Даже если бы не всплыло, что ты сын герцога, мы бы все равно боролись за тебя до последнего, Решительно заверил Алис Демуар, при этом поглядывая, какой эффект произвели его слова на красавицу Лорейну. Многие уже давно ненавидят Конрада и его компанию. Так что твой смелый поступок встретил самое горячее одобрение среди прогрессивных студентов. Главное, что на процессе вовремя возник барон Мартин де Ружан. Ну так просто бароны не возникают, усмехнулся Инварвиль. — Давай, рассказывай, как было дело? — вцепился я в него, потихоньку утащив в сад, подальше от лишних ушей. — Видишь ли, Денис, вернее, уже Лери начал Инвар, — я не первый десяток лет живу и знаю, что никто ниоткуда просто так не возникает, особенно видящей маги, со способностями абсолютного нейтрала. И берсерка с аристократическими замашками, сочиняющими стихи, да еще с таким заметным изъяном в недалеком прошлом, как хромая нога. Само собой, как только ты попал в мое поле зрения, я расспросил Шрама, где и при каких обстоятельствах вы познакомились. А тут еще и в герцогске Гринвиль, откуда ты прибыл в столицу, уже имелся прихрамывающий молодой человек по описанию весьма на тебя похожий. Так что к тому времени, как вы подрались с Конрадом, я уже был уверен, что студент Денис Коваль не тот, за кого себя выдает. Логично? Логично. Но барон-то все-таки откуда появился? Когда тебя повязало Министерство безопасности, я сразу понял, что твой единственный шанс выжить – это доказать, что ты аристократ. Я перерыл все герцогство Гринвиль, но благодаря скрытности герцога, окружающие или не были лично с тобой знакомы, или смертельно боялись твоего опекуна, кстати, его ведь должны известить о произошедшем. Главный министр вызвал графа в столицу, и, скорее всего, завтра он уже будет здесь. Увы, по законам я еще считаюсь несовершеннолетним. Опасный человек это твой граф Маркус де Вилан из Рязана, буквально не по-человечески опасный. Ну так вот, из тех, кто лично тебя знал и являлся аристократом, вызвался удостоверить твою личность только барон, когда-то друживший с твоим отцом. А когда всплыло, что он еще и с драмером с Ванилем лично знаком много лет, то лучшей кандидатуры нельзя было и представить. Правда, Мартин Де Ружан на процессе тянул время до последнего, желая удостовериться, что ты и правда Де Гринвиль, но в конце концов дал такие эффектные показания, что я его на радостях повез по лучшим заведениям столицы, и мы кутили всю ночь. Отличный, кстати, человек. Советую тебе с ним тоже подружиться. Однозначно так и сделаю. Инвар подбегнул мне и спросил. «А чем теперь собирается заняться юный сын могущественного герцога?» «Да есть у меня одна навязчивая идея. Короче, слушай!» Там, где время переплеталось с пространством страстными тугими кольцами, а зыбкие мысли-образы облекались в форму грубой реальности, на границе между хаосом и порядком парили две крылатые тени. «Ну что без?» «На этот раз ты, считай, проиграл», — прошелестела серебристая тень. «Как знать, легко сохранять чистоту, имея малое. А вот чтобы победить большим, придется и испачкаться», — парировал рубиновый тень. «Ты думаешь, что нет иного выхода, как окунуться во зло? А что такое зло и что такое добро, любовь и ненависть?» Тьма и свет, жизнь и смерть, может, это все отблески одного и того же, и кругом всего лишь игра. Нас просто разбили на команды, а на самом деле мы единое целое. А если это так, какой настоящий смысл имеет извечная борьба ваших и наших сил? Ну, бесты загнул, Еще немного и мы пойдем брататься. А почему бы и нет? Вот ответь мне, светлый, на один вопрос. И две тени, серебряная и рубиновая, окунувшись в нескончаемую дискуссию, продолжили свой путь над бездной, задевая крыльями звезды, высекая кометы из обломков миров. Перемешивая мгновение со световыми годами, вскоре они затерялись среди волн фира пронизывающего всю ткань мироздания. Конец первой книги из серии «Игра».